Первое. Прочитать как можно больше разнообразных религиозных и философских книг. Часто слушать проповеди и речи ученых-наставников, исповедующих различные истинные теории. Испробовать на себе самом всевозможные методы. Второе. Из всех изученных доктрин выбрать одну, отбросив остальные — подобно орлу, намечающему себе добычу из целого стада. Третье. Жить скромно и не стараться выдвинуться, иметь смиренный вид, не привлекать внимания, не стремиться быть равным великим мира сего. Но под личиной незначительности высоко вознести свой дух и быть неизмеримо выше славы и почестей земных. Четвертое. Быть ко всему безразличным. Поступать как собака или свинья, пожирающие все, что бы им не попалось. Не выбирать лучшего из того, что вам дают. Не делать ни малейшего усилия получить или избежать и так далее. Принимать, что выпадет на долю, богатство или бедность, похвалы или презрение. Перестать отличать добродетель от порока, доблестное от постыдного, добро от зла. Никогда не скорбеть, не раскаиваться, не предаваться сожалению, что бы ни произошло. С другой стороны, ничему не радоваться, не веселиться и ничем не гордиться». Пятое. Бесстрастно и отрешенно наблюдать борьбу мнений и разнообразной деятельность живых существ. Думать, такова природа вещей, образ жизни различных индивидуальностей. Созерцать мир, подобно человеку, глядящему с самой высокой вершины, на расположенной далеко внизу горы и долины. Шестое. Шестой этап описать нельзя. Он тождествен понятию пустоты. Примечание. В соответствии с тибетской формулой, одушевленные существа лишены личности эго. В общем смысле, под понятием пустота можно понимать отсутствие эго. Несмотря на подобие учебных планов, бесполезно было бы пытаться установить правильную последовательность многочисленных упражнений, придуманных тибетскими отцами пустыни. На практике все эти упражнения комбинируются. И не только каждый учитель-мистик имеет свой собственный, ему одному присущий метод, но даже в руководстве двумя своими учениками — Он применяет одинаковые приемы. Нам необходимо примириться с хаосом, в общем, представляющим результат хаоса индивидуальных стремлений и склонностей. Адепты прямого пути не желает упорядочить его и влить в одну общую форму. Девиз высоких вершин страны снегов — свобода. Но в силу какого-то удивительного парадокса монахи не используют эту свободу для самого полного подчинения своим духовным наставникам. Послушание обязательно только в отношении тренировки и образа жизни, предписываемых учителем. Ученику не навязывают никаких теорий. Его сознание всегда свободно. Он может верить, отрицать, сомневаться. соответственно, своим природным склонностям. Один лама сказал как-то мне, что роль наставника прямого пути прежде всего заключается в руководстве подготовительным периодом очищения. Учитель должен побудить своего ученика освободиться от верований, идей, благоприобретенных привычек и врожденных склонностей, от всего, что развилось и укоренилось в его сознании, как следствие причин, возникновению которых затеряно во тьме времени. Поскольку невозможно дать последовательный перечень разнообразных упражнений, выполняемых учениками анахаретов,